глава шестая. бумаги капитана мы ехали все время без отдыха пока не очутились перед жильем доктора ливси весь фасад дома был совершенно темный мистер Дэнс сказал чтобы я соскочил с лошади и постучал в дверь а догер подставил мне стремя чтобы я спустился почти в ту же минуту служанка отворила дверь дома доктор ливси спросил я служанка отвечала что его нет дома Он вернулся после полудня домой, но потом опять ушел в замок, чтобы пообедать и провести вечер со сквайром. «Так едем туда, мальчик», — сказал мистер Дэнс. На этот раз я уже не влезал на лошадь, так как расстояние было очень небольшое, а бежал, держась за ременной стремя доггера до ворот парка, а затем по длинной безлистной аллее, освещенной луной. В конце ее белыми линиями выступали очертания замка. Здесь мистер Дэнс слез с лошади и направился вместе со мной к дому. Служанка повела нас с покрытой галереей и указала в конце ее на большую библиотеку, всю заставленную книжными шкафами и бюстами наверху. Здесь около пылающего камина сидели Сквайр и доктор Ливси с трубками в руках. Я никогда не видел Сквайра вблизи. Это был высокий человек, более шести футов росту, широкоплечий, с толстым красноватым лицом, загрубевшим и покрывшимся морщинами от долгих путешествий. У него были густые черные брови, очень подвижные, что заставляло предполагать не дурной, но живой и надменный характер. «Ходите, мистер Дэнс», — сказал он с нисходительным и высокомерным тоном. «Добрый вечер, Дэнс», — проговорил доктор, кивая головой. «Добрый вечер и тебе, друг Джимми. Какой счастливый ветер занес вас сюда!» Назиратель, вытянувшись в струнку, передал все случившееся точно урок. Посмотрели бы вы, как оба джентльмена нагнулись вперед и переглядывались между собой и даже забыли курить, так они были поражены и заинтересованы. Когда они услыхали про то, как моя мать вернулась назад на постоялый двор, доктор Ливси хлопнул себя по колену, а Сквайр закричал Браво! и разбил свою длинную трубку о каминную решетку. Еще задолго до конца рассказа мистер Трелани, так звали Сквайра, встал со стула и стал ходить взад и вперед по комнате, а доктор, точно для того, чтобы лучше слышать, снял свой напудренный парик и выглядел очень странно со своими собственными, коротко подстриженными черными волосами. Наконец, мистер Дэнс окончил повествование. «Мистер Дэнс, — произнес Сквайр, — вы благородный человек». — Что же касается того, что вы переехали то страшное чудовище, то я смотрю на это как э, на своего рода добродетель, сэр. Все равно, как если бы раздавить ногой таракана. Да. — Этот Гаукинс, как я вижу, очень догадливый малый. — Гаукинс, не позвоните ли вы в этот э, колокольчик? — Мистеру Денсу надо предложить Элю. «Итак, Джим», — сказал доктор, — «та вещь, которую они везде искали». «У вас она здесь, сэр», — отвечал я, подавая ему сверток в клеенке. Доктор оглядел сверток со всех сторон, сгорая по-видимому желанием вскрыть его, но вместо этого спокойно положил его в карман своего сюртука. Сквайр, сказал он, — «когда Дэнс получит свой «эль», Он должен будет, конечно, вернуться к своим служебным обязанностям, но Джима Гаукинса, я думаю, оставить ночевать в моем доме. И, с вашего позволения, предлагаю дать ему холодного пирога на ужин. — Как желаете, все? – отвечал Сквайр. — Гаукинс заслужил и большего, чем пирог. Большой паштет из голубей был принесен и поставлен на маленький стол, и я чудесно поужинал, так как был голоден, как волк. В это время мистер Дэнс после новых комплиментов был, наконец, отпущен. — А теперь, Сквайер, произнес доктор, — а теперь, Ливси, — проговорил Сквайр в том же тоне, — ну, — сказал Ливси, — слышали вы об этом Флинте, я полагаю. — Слышал ли я о нем? — вскричал Сквайер. — Слышал ли о нем? — говорите вы. Это был самый кровожадный из морских разбойников, которые только плавали по морю. Испанцы были так запуганы им, что, говорю вам, я иногда гордился тем, что он англичанин. Я собственными глазами, сэр, видел его паруса около Тринидада и... «Трусливый капитан, с которым я плавал, повернул назад, сэр!» «Хорошо, я сам слышал о нем в Англии», — сказал доктор. «Но дело в том, были ли у него деньги?» «Деньги!» <связывая> — скричал Сквайр. «Разве не слышали сегодняшней истории? Чего же искали эти негодяи, как не денег? Ради чего готовы они рисковать своей шкурой, как не ради денег?» «Это мы сейчас узнаем», — отвечал доктор. «Но вы такая горячая голова, и так забросали меня словами, что я не могу вставить ни одного своего. Вот что хотел бы я знать. Предположим, что у меня тут в кармане ключ от запрятанного флинтом сокровища. Станет ли оно нам от этого доступнее?» хотят «Да ли доступнее? — вскричал Сквайр. — Да если только мы будем иметь этот ключ, про который вы говорите, я снаряжаю из Бридстоля корабль, беру с собой вас и Гаукинса, и уж добуду эти сокровища, хотя бы пришлось искать целый год. «Отлично — Отлично! — сказал доктор. — В таком случае, если только Джим ничего не имеет против, мы вскроем пакет. И он положил его перед собой на стол. Сверток был зашит нитками. Так что доктору пришлось прибегнуть к своему ящику с инструментами, чтобы разрезать хирургическим ножичком стежки. В свертке оказались книга и запечатанная бумага. «Прежде всего, посмотрим книгу», — предложил доктор. Сквайер и я наклонились над его плечом, в то время как он раскрывал книгу «Доктор Ливси», Еще раньше приветливо подозвал меня из-за столика у стены, где я ужинал к себе, чтобы принять участие в открытии тайны. На первой странице были всевозможные надписи, отдельные слова, точно кто-нибудь пробовал перо и упражнялся в письме. Здесь, между прочим, было, как и на руке, мечта Билли Бонса. Затем можно было прочесть. Мистер Б. Бонс. Штурман. Не надо больше Рому. Он получил это на высоте пальмики. Было много и других изречений, частью непонятных. Я напрасно ломал себе голову, чтобы догадаться, кто это был он, и что такое это он получил. Может быть, удар ножом в спину? «Не скажу, чтобы здесь было много разъяснений», проговорил доктор Лифси, перевертывая эту страницу. Следующие 10 или 12 страниц наполнены были любопытными столбцами записей. В начале строчки стояло число, а в конце – денежный итог. Как и во всякой счетной книге, но в промежутке вместо объяснения стояло только различное число крестиков. Так, например, 12 июня 1745 года было помечено 70 фунтов, происхождение которых объяснялось только шестью крестиками. Иногда, впрочем, стояло и название места или обозначение широты и долготы. Такой реестр тянулся более чем за 20 лет. Сумма отдельных столбцов все росла с течением времени и выросла в конце концов в огромный общий итог, переправленный раз пять или шесть. Внизу было написано «Клад Бонса». «Не могу разобраться в этом», — сказал Ливси. «А между тем это ясно, как божий день!» — вскричал Сквайр. «Это счетная книга. Крестики заменяют имена кораблей или городов, которые они потопили или ограбили. Выставленные суммы обозначают долю этого негодяя. А где он боялся неясности, там прибавлял подробное название, как здесь, например. Тут обозначен берег, около которого погибло, очевидно, судно со всем экипажем». «Это верно». — заметил доктор. — Вот что значит быть путешественником. Совершенно верно. И суммы все растут, вы видите, по мере того, как он поднимался в гору. Около некоторых названий местности стояли выноски, а в конце книги — таблица перевода французских, английских и испанских денег в ходячую монету. — Этот человек был не промах! — вскричал доктор. — Вот кого нельзя было, вероятно, надуть. — А теперь... «Премемся за бумагу!» — сказал Сквайр. Бумага была запечатана в нескольких местах с помощью наперстка, игравшего роль печати. Быть может, того самого, который я нашел в кармане у капитана. Доктор с величайшей осторожностью вскрыл печати, и из бумаги выпала карта острова с обозначениями широты и долготы места, Глубины моря с названиями мысов, бухт, заливов. Вообще здесь было все, что только могло понадобиться кораблю, который бы хотел попасть на берега этого острова. Он был около 9 миль в длину и 5 в ширину. И походил по форме на толстого дракона. На острове были две прекрасные гавани и гора посередине, обозначенная именем подзорной трубы. На карте были различные добавления, внесенные позже. Но больше всего бросались в глаза три крестика, сделанные красными чернилами: два на севере и один на юго-западе острова. И около последнего, мелким, четким почерком, сильно отличавшимся от нетвердой руки капитана, была надпись: Главная часть клада на оборотной стороне, той же рукой, было написано: Высокое дерево на гребне подзорной трубы. На нем метка. К. С. От С. С. В. Остров скелета В. через В. 10 футов. Серебро в слитках в Северной яме. Его можно найти, следуя по восточной лесной заросли, 10 сажен к югу от черной скалы. Оружие легко найти в песчаном холме пункт С на северном мысе. У пролива Направление на В и отчасти к С. «Д.Ф.» Это было все. Но, несмотря на свою краткость и туманность, как мне показалось, это привело Сквайра и доктора Ливси в восторг. Лифси! сказал Сквайр. «Вы сейчас же передадите вашу несчастную практику, и завтра я еду в Бриссоль. Через три недели, или две недели, или...» Десять дней у нас будет самый лучший корабль, царь, И лучшая команда в Англии, Гаукинс, отправится в качестве юнги. Вы сделаетесь знаменитым юнгой, Гаукинс. Вы все будете доктором на судне, а я буду адмиралом? Мы возьмем Редрута, Джойса и Гунтера». При благоприятном ветре мы живо будем продвигаться вперед и без труда отыщем то, что нам надо. Тогда у нас будут деньги не только для пропитания, но и для того, чтобы сорить ими. Ха -ха -ха! Сколько угодно. Треллони, сказал доктор, я поеду с вами, но есть один человек, который внушает мне опасения. Ха, кто же это такой? вскричал Сквайер. Назовите мне эту собаку, сэр. Этот человек. «Вы», — отвечал доктор, — «так как вы не умеете держать язык за зубами. Мы не одни знаем об этой бумаге. Те молодцы, которые делали сегодня нападение на постоялый двор, очевидно, отчаянные и нахальные негодяи, а также и те, которые оставались на люгере. Все они так или иначе имеют отношение к этим деньгам. Поэтому никто из нас не должен показываться на улице в одиночку. Пока мы не будем на море, Джим и я... Мы будем держаться вместе, а вы возьмете Джойса и Гунтера, когда отправитесь в Бристоль. И самое главное, ни один из нас не должен промолвить ни словечко о нашей находке. — Левси! — сказал Сквайр, Вы всегда правы. Я буду нем, как могила.